потом я объясню вам, что было в той шифровке. Что было в той шифровке? Значит, можно не приглашать Фрейнта? Вы мне верите на слово? Я всегда верил вам на слово. шифровки шифровке содержалась санкция на мои действия, связанные в частности с Веричем. Он нужен Берлину. У вас есть связь с Берлином помимо меня. «Я человек служивый, стандарт энфюрер Я привык подчиняться моему начальству. А я кто вам? Вот я и сказал, привык подчиняться моему начальству. Я не говорю что не считаю вас начальником. Много лет моим начальником был другой человек. Теперь вы. Я прикомандирован к вам. Вы здесь мой руководитель». «Не я», — поправил его Вейзенмайер. «Фохт, а не я. Фохту теперь трудно. Он, скорее, ваш сотрудник, а не мой начальник. Я не уважаю тех начальников, которые проваливают операцию, играя на тебя». «Какую операцию провалил Фохт?» «Операцию с подполковником Косаричем, с тем, что застрелился. Боюсь, он не доложил вам об этом». А в чем там было дело? Вы его спросите, в чем там было дело. Или Везича, у которого хранится посмертное письмо Косарича. Там все четко сказано. Везич в тюрьме, отрезал Вейзенмайер. Лицо его дрогнуло, видимо, он сказал об этом, не желая того. Он не считал Штирлица врагом, поэтому контролировал себя до той меры, чтобы правильно вести свою партию в разговоре, получая от этого некой допинг власти, столь необходимой ему для завтрашних бесед с разного рода лицами, которые будут помогать Германии в ближайшие дни, а особенно после вторжения. «Вот и плохо», — сказал Штирлиц. «А что, если он доведет письмо до всеобщего сведения? И все остальное, что собрано у него против нашей группы? Что, если его арест — лишь сигнал сообщникам?» То, если лишь этого ждет их МИД. Ну и пусть ждет. Мы хозяева положения, Штирлиц. Нет, штандартенфюрер. Мы пока еще не хозяева положения. Мы станем ими, когда в Хорватии на всех ключевых постах, в армии, разведке, промышленности будут наши люди, вне зависимости от того, кто ими формально руководит. Мачек, Павелич, или кто-либо третий, или не суть важна. Каста друзей дороже одного Квислинга. «Если бы не было постоянной мышиной возни среди них», — подумал Штирлиц, глядя на задумчивое лицо Вейзенмайера, «если бы не сталкивались постоянно честолюдия корыст личные интересы, я бы не смог столько времени работать в этом нацистском бардаке». «Вы убеждены в том, что завербуете Ведича?» Тихо спросил Вейзенмайер. «Убежден в том, что он станет моим другом». «Вашим?» «Моим». «Недавно вы говорили, что не умеете отделять своего от нашего». «Не умею. Став моим другом, он сразу же превратится в нашего друга. В моего тоже? Да. Я готов внести коррективу. Он станет моим и вашим, то есть нашим другом. Договорились. Я с первой минуты знакомства сразу же отметил вас, Штирлиц. Но если Ведич не станет вашим другом, Вам придется самому решить его судьбу. Согласны? Что делать? Согласен. мы ну и прекрасно. Пишите на мое имя рапорт. Проститься домой? Это будет зависеть от того, как вы выполните работу. А сначала пишите рапорт с изложением причин, по которым вам хочется довести операцию с Везичем до конца.